Раньше никто в КПДС не считал свою работу опасной. Лэйси ещё не обрела прежней подвижности и завязывала голову разнообразными шарфами, пусть и самых модных коллекций, но всё равно её присутствие всех радовало и вдохновляло. К ней возвращались силы, она уже была готова к упорному труду. Через 2 дня после вручения Клауди Макдоуэй рисковой жалобы Лэйси позвонил Эдгар Килбру. Даже по телефону его голос звучал напыщенно. Знаете мисс Столц, начал он, чем больше я изучаю эту жалобу, тем сильнее ужасаюсь. Она совершенно беспочвенна, я поражён, что КПДС умудрилось её принять. Вы это уже говорили, спокойно парировала Лэйси. Не возражайте, если наш разговор будет записываться. Мне плевать, валяй же. Лейси нажала на своём телефоне клавишу записи и спросила: "Чем я могу быть вам полезна?" "Отвергните эту чёртову жалобу, вот и вся польза. А Грего Майерсу можете передать, он теперь лет на 10 застрянет в судах. Ему придётся ответить за клевету." "Обязательно передам. Уверена, мистер Майерс понимает, что его жалоба не имеет никакого отношения к клевете, так как не приdana огласке."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 Предупреждаю, если это дело превратится в охоту на ведьм и причинит репутации моей клиентки ущерб, я засужу вас, мистер Гейсмыр, и всю вашу комиссию за диффамацию. Сколько угодно. Мы вчиним встречный иск за необоснованное обращение в суд. Чудесно. Просто чудесно. Предвкушаю удовольствие встретить вас в суде. Это мой второй дом, мисс Штольц. Вам до меня далеко. Что-нибудь ещё, мистер Килбру? Нет, это всё. Всего доброго. При всём хладнокровии тон Лейси по телефону, звонок вывел её из равновесия. Килбру был бессовестным сутягой, стяжавшим не добрую славу своей приверженностью тактике выжженной земли. Его иск непременно был бы признан необоснованным, но её пугала перспектива борьбы с ним.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 Делая свою работу и не переходя рамки, КПД смогла не опасаться гражданских исков. Будь это не так, им бы ни разу не удалось довести до завершения разбор исковой жалобы. Лис вернулась на своё рабочее место и попробовала сосредоточиться на другом. Уже во второй раз она позвонила констеблю Билли Кепплу и услышала, что он занят. Она перезвонила через час, но констебль оказался на совещании. Так, да Лис позвонила в свою страховую компанию и добралась до оценщика, занимавшегося её Приусом. Оказалось, что он продал остатки машины автомобильному кладбищу близ Панама-Сити за 1000 долларов. Столько обычно давали за не подлежащую восстановлению машину.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 Здравствуйте, мисс. Чем мы можем быть вам полезны? Она тоже улыбнулась. Я ищу свою машину. 3 недели назад она попала в аварию в резервации Таппа-Колов и оказалась здесь. Я хотел бы её найти и забрать кое-какие личные вещи. Боб перестал улыбаться. Раз машина здесь, то она уже не ваша. Полагаю, она разбита. Да, в страховой компании мне сказали, что она здесь.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 На ней не имелось значка с именем, видимо, это был распорядитель. Босс сунул ему листок. «Она ищет Приус из индейской резервации. Говорит, он ее». Распорядитель нахмурился и покачал головой. «Его здесь уже нет. Какой-то человек купил его несколько дней назад за наличные. Купил и увез на эвакуаторе». Это стало для Лэйси полной неожиданностью.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 «Нет, мэм», — ответил босс. «Когда машину снимают с учёт и аннулируют её техпаспорт, никого больше не волнует, что с ней происходит. В нашем деле продаж за наличные — обычное дело». Лэси не знала, что ещё спросить. Скорее всего, эти люди её не обманывали. Она кинула взглядом горы железного хлама и поняла, что искать приус совершенно бесполезно. «Жаль, мэм», — Бросил распорядитель и решительно зашагал прочь. Верна прислала смс-ку. «Хочешь поговорить?» После недолгой переписки подруги договорились о встрече. Лэйси приехала к Хэтчем после ужина. Верна была одна с детьми. Двое старших делали домашнее задание за кухонным столом. Пиппин и годовалый малыш спали. По словам Верны, после гибели Хьюга в доме ещё ни разу не было так тихо. Они пили на внутреннем дворике зелёный чай и любовались далёкими фейерверками. Верна устала от нашествия родственников и теперь переводила дух, хотя её мать уже завтра должна была вернуться, чтобы помочь с Пиппин. Верна была обессилена, но теперь ей хотя бы удавалось поспать.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 На риторический вопрос был возможен единственный ответ. «Не знаю». «Слишком многие дают мне советы. Ещё до похорон все знали, что я получу по страховке в связи со смертью Хьюга сто тысяч. Вот пиявки и выбирали местечко, где бы лучше присосаться. Меня от них тошнит. Мать и сёстры этого себе не позволяют, зато двоюродные и прочие родня, которые мы с Хьюга не видали уже лет пять, тут как тут».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 Ещё не время. Обещаю, выкладывай. Было уже 10 вечера, когда в дверь просунул голову Родерик. "Мама, Пиппин плачет". Верно поспешно смахнула со щеки слёзы. "Какой сюрприз, ребёнок в своём репертуаре. Я могу остаться на ночь", предложила Лейси, входя следом за ней в дом. "Посижу с Пиппин, если что. Может, поговорим ещё?" Спасибо, Леся. У меня остались вопросы. Думаю, их у тебя ещё немало.